Глава 16 Я слушала его, раскрыв рот, втайне радуюсь тому, что давно уже разучилась удивляться слишком сильно. К тому же, чем дольше он говорил, тем меньше я понимала, но уговорила себя, что впереди у меня уйма времени, и я во всем еще успею разобраться. Миры, словно бусины, нанизанные на нить мироздания. Чем выше по этой самой нити тем ближе к месту, где обитают высшие боги в нашем понимании. На самой вершине Творец, Земля, Ириан, Нодриан и темный мир Фоморов, название которого я смогла бы выговорить, только рискую вывихнуть себе язык, оказались в одной связке где-то ближе к середине бус, или же на золотой лестнице, как еще ее называли. Обитель медиаторов – идущих сквозь миры, располагалось на нити мироздания значительно ближе к Творцу. В мире моего деда рождались преимущественно исследователи и учителя. Взрослели, входили в силу, а затем, по велению сердца, согласованную с высшим советом медиаторов, выбирали миры, отстающие в развитии, куда отправлялись изучать и обучать. В общем, всячески нести свет знаний сквозь тьму человеческого невежества. Полвека назад мой дед выбрал Землю, граничащую с Эрианом. Истории двух миров причудливо переплетались, удивляя своим сходством, но в какой-то момент каждый из них пошел по собственному пути развития. Впрочем, одно существенное различие все же было. На Земле практически отсутствовали магические потоки – в изобилии текущей по Ириану. Несмотря на это, некоторые одаренные личности в моем мире научились столь виртуозно обходиться магическими крохами, что вызвали пристальный интерес медиаторов. Дед много лет подряд изучал экстрасенсов, медиумов и прочий эзотерический люд, пока не познакомился с моей бабушкой, сибирской ведьмой и гадалкой в пятом поколении». Через девять месяцев увлеченного изучения друг друга у них родилась моя мама, его первый и единственный ребенок. Я пытался сделать все, чтобы у нас получилась крепкая семья, но, к моему величайшему сожалению, из этого ничего не вышло. Притяжение, возникшее между нами, постепенно сходило на нет. Мы старались сохранить видимость брака из-за общего ребенка, но это с каждым годом делать становилось все сложнее и сложнее. Когда совет медиаторов направил меня на Ириан утрясать вопросы с Академией магии Тари, я не сопротивлялся их решению. Поначалу думал забрать твою бабушку, но передумал. Причин к тому времени набралось довольно много. Главной из них вместо любви между нами осталась лишь холодная война. Уставился на меня, но что я могла ему сказать? Мне жаль, что так вышло. Я не отрицаю свою вину внучка, «Возможно, поступи я по-другому, моя дочь сейчас была бы жива, но...» Он покачал головой. «Несколько лет подряд я метался между двумя мирами, пока твоя бабушка не выгнала меня окончательно. Затем она переехала в Москву, а твоя мать вышла замуж и осталась в Сибири. К тому времени она давно и исправно меня ненавидела, запретила мне видеть внучку. Но время многое меняет. Оно стирает ошибки, унося с собой обиды прошлого. Видишь ли, Марта, наша кровь? Тут нам принесли заказ, и дед с легким недоумением уставился на гору жареного картофеля на поставленной передо мной тарелке. Ага, а еще и кетчуп. Кетчупа побольше. И сосиски, пусть в средневековом соусе, не суть важно И кофе в огромной кружке. Вкуснятина, ням-ням. Деду же подали луковую похлебку в глиняном горшке, которую я не взлюбил еще в Турине, в доме Кейна. «Наша кровь дает нам возможность жить вечно», — продолжил он, не притронувшись к еде, тогда как я больше не смогла сдерживаться. Я ждала момента, когда мать осознает, что она не такая, как все, и согласится меня выслушать. Мне всегда казалось, что времени у меня предостаточно» что у меня в запасе целая вечность, и что на земле ей ничего не угрожает. Дед перебил его, накалывая на вилку золотистые картофельные ломтики. Какая еще вечная жизнь, если она умерла? Мы не стареем, но нас так же легко убить, как и обычного человека. Например, стрелой. Дед выглядел до нельзя расстроенным, уставившись на шрам, красовавшийся на моем предплечье. Я дернула головой. Ерунда, выжила же. Мы с легкостью можем погибнуть в лобовом столкновении с грузовиком или же от рук врага. Наши тела хрупки, несмотря на то, что у нас есть дар. Дар вечной жизни, преподнесенный нам за верное ему служение. Надолго замолчал, да я не решалась нарушить повисшую тишину. Даже жевать перестала. После смерти дочери я имел серьезный разговор с твоей бабушкой. Впервые за долгие годы она меня выслушала. Причем не только выслушала, но и согласилась передать тебе вот это. Из-за пазухи щекоча, словно жук с лапками, выполз мой амулет. Покрутился немного и замер, вновь повиснув на шнурке. Я сделал его специально для тебя, настроив самый первый переход на Ириан. Это был единственный способ защитить свою внучку в немагическом мире — будучи далеко от тебя. Но при этом я осознавал опасность. Видишь ли, Марта, войдя в силу, мы можем переноситься в любое место по собственному желанию. Но молодым и неопытным магам Абсолюта надо быть предельно осторожными в своих желаниях, чтобы не погибнуть в слишком уж экзотических мирах, ожидая, пока восстановится резерв для нового перехода. Кивнула. Могу себе представить. Ведь я по собственному желанию провалилась в темный мир, где едва не стала закуской стаи фаморов с высшим темным магом во главе. Амулет дает лишь кратковременный магический импульс, продолжал дед, усиливай твои собственные возможности настолько, чтобы хватило пересечь грань между мирами. Срабатывает он лишь в случае смертельной опасности. На это я снова покивала, изучила на личном опыте. Я почувствовал активацию амулета, но в тот момент находился слишком далеко от Эриана, поэтому так и не смог засечь, куда тебя перенесло. Поверь, я был в ужасе, потому что ты могла оказаться где угодно. Долго искал тебя по всему Эриану, но так и не нашел. — Конечно, квартал нищих в Таурине — место довольно неожиданное. — Поэтому я решил дожидаться тебя в Таре, — продолжил дед. Думал, что ты осознаешь свои магические способности и явишься в лучшую академию магии. Затем была еще одна активация амулета, и я отправился за тобой в Москву. Но и там ты меня не нашел, потому что я провалилась в темный мир. Не нашел, согласился дед, зато узнал, что твоя бабушка умерла. У нас была с ней договоренность, что я заберу тебя после ее смерти». «Она умерла два с половиной года назад», — сказал ему осторожно. «Сердечный приступ. Все случилось так быстро, что даже скорая не успела». «Если бы я только знал», — произнес он убитым голосом, «если бы я только знал, то пришел бы за тобой куда раньше. Самоуверенный дурак. Но почему-то собирался меня забрать». Я с сомнением посмотрела на него, затем на все еще приличную гору жареного картофеля в тарелке. Так и знала, не надо было две порции заказывать. Потому что в тебе течет кровь медиаторов, моя кровь, Марта. Она дает способности, о которых ты даже не подозреваешь. Я собираюсь представить тебя высшему совету медиаторов. Они примут тебя как равную, словно ты была рождена в нашем мире. Затем, выучившись, ты сможешь выбрать собственный путь. Дед, мне уже страшно. Он покачал головой. Тебе больше нечего бояться, потому что я всегда буду рядом. Столько лет я мечтал, что ты окажешься со мной в Ариане. Возможно, после обучения ты выберешь именно этот мир, если, конечно, сможешь меня простить. Я выронила вилку. Простить тебя? Но за что? Даже если у вас что-то там не получилось с моей бабушкой, тебе стоит просить прощения вовсе не у меня. Я всегда любила тебя и жутко скучала. Спрашивала у мамы, но она не хотела о тебе говорить. «Знаешь, в детстве я думала, что ты настоящий волшебник, а оказалось, что мой дед маг-абсолюта. А потом выросла и даже успела выскочить замуж». «Если захочешь, ты можешь вернуться на землю к своему мужу», осторожно добавил дед, «хотя я уже поняла, что он очень не хотел меня отпускать». «Я не буду тебя ни к чему принуждать», — покачала головой. «Нет, я не собиралась возвращаться на землю» что я там забыла? Мужа? Уж и не помню, когда я последний раз вспоминала о Сергее. Куда сильнее мне не хватало кофе по утрам. Зато в Риане, в доме с нарисованными ангелами живет мой дед. А вокруг течет, бьется и пульсирует магический поток. Еще там есть Равен Макалахер, моя ревнивая головная боль, при взгляде на которого выползают из укрытия заранее ошалевшие мурашки». И не только он, там живет и другой мужчина, о расставании с которым мне до сих пор больно вспоминать. Заверив деда, что остаться на Риане и поступить в академию, пусть меня научат, предел моих мечтаний, я вернулась к вопросу, который давно меня тревожил. «Дед, а ты сможешь перенести меня в Москву?» Спросила, когда официантка убрала пустую тарелку деда и мое напоминание о том, что жадность все же порок потому что так и не доело, сломавшись на половине порции. «У меня есть одно крайне важное дело», — с легкостью заверил он, — «но что такого важного у тебя в Москве?» «Все же хочу навестить своего мужа», — призналась ему, — «ведь я пошла за молоком и до сих пор хожу вот уже больше полугода. Наверное, будет честно, вернее, мне все же стоит ему сообщить, что молока я так и не принесу, ну, чтобы он не волновался». Ещё надо документы на развод подать и... Послушай, а мне нужен российский паспорт на Ариане? Только если в качестве сувенира усмехнулся дед. Доедай десерт, и будет тебе Москва. Мне как раз принесли ещё одну кружку кофе с шоколадным тортиком. Многовато будет. Дед, а когда я смогу сама ходить через миры? Довольно скоро, как только достигнешь уровня абсолютной магии. Думаешь, это будет скоро? кен вон сколько лет! — замялась под внимательным взглядом деда. — Расскажи мне, Марта, чем тебя обидел сильнейший маг Эриана? Удивилась. кен сильнейший? Ну да, наверное, после деда он лучший. Вздохнув, рассказала о предсказанных мне трех мужчинах, затем о собственных видениях счастливой жизни в Нодриане с Равеном и Калахером, и еще о том, что кен ушел, так меня и не выслушав. Затем призналась ему в том, что согласилась на поход в храм Бригитты в Таре. «Исключительно потому, что меня тащит под венец со страшной силой, а я не хочу. По крайней мере, не сейчас. А еще в том, что опасаюсь идти с Райвеном и Калахером к этой самой прорицательнице, ведь если она в очередной раз предскажет мне счастливую жизнь в мире драконов, то Райвен от меня уж точно не отстанет». «Знаешь, внучка, думаю, тебе нужно отдохнуть и успокоиться, выкинуть из головы дракона и подумать об экзаменах. Некоторые предметы, подозреваю, вызовут у тебя определенные сложности. У нас осталось не так уж много времени, чтобы к ним подготовиться». «Дед, с экзаменами все понятно, но как мне быть с Равеном? С ним не так уж и просто договориться. Как мне выйти из лабиринта, если давно перестала отмечать крестиком правильные тоннели?» Он не возражает против моего поступления в Академию магии, но хочет, чтобы я жила с ним. И не надо на меня так смотреть, и убивать его тоже не надо. Я же говорила, что он собирается на мне жениться. Хотя лучше бы не собирался, честное слово. Все бы было значительно проще. «Прислушайся к голосу своего сердца», — глубокомысленно посоветовал мне дед. «Думаю, там ты найдешь ответ». Или же позволь мне решить твою проблему, — добавил вкратчиво. Покачала головой. Нет уж, это моя проблема. Мне ее и решать. А что, если и в самом деле окажусь его парой? Неужели мы связаны с ним навеки вечные? И если умрет один, то погибнет и второй? Внучка. Вздохнул старшему родственник. Правила этого мира или же мира драконов на нас не распространяются. Что бы ни решил лорд Маккалахер, Какие бы ведения не посещали прорицателей, какие неспосланные свыше знаки не приписывали местным богам, твое будущее исключительно в твоих руках. Поверь, нашему Творцу глубоко безразличны местные обычаи. Сможешь доесть?» Дед кивнул на разложенный на составляющей части тортик. «Нет», — признался ему, — «я не рассчитал собственной силы». «Пойдем?» «Пойдем». Только бы заплатить не помешает. Осталось придумать, чем именно. Вряд ли здесь в ходу деньги И Ириана. Или же нам предполагается испариться, как настоящим магом Абсолюта? Зачем же испаряться? Это место мне нравится. Я частенько сюда наведываюсь. Дед достал из поясного мешочка кредитную карточку. Услуги магов Абсолюта хорошо оплачиваются, — пояснил он, заметив мой удивленный взгляд. Золото Риана оказалось выше пробы, так что... Протянул золотую визу подошедшей официантке. «Внучка, я должен сказать тебе еще одну вещь. Не знаю, как ты это воспримешь. Когда я искал тебя в Москве, то видел...» Поморщился твоего мужа. «А что с ним не так?» — удивилась я. «Муж как муж, очень даже симпатичный, к тому же перспективный банковский работник. Он давно уже не один» выдохнул дед и посмотрел на меня так, словно только что сообщил о крушении «Титаника» его владельцу. «Но ведь это же отличные новости», — обрадовалась я. «Потому что я тоже не сказать, что особо скучала в его отсутствии. Значит, мне не придется долго объяснять, почему, явившись после столь длительного отсутствия, я озабочена поиском паспорта, сбором вещей и нашим разводом». Москва встретила нас затянутым облаками послеобеденным небом, моросящим теплым дождем и запахом выхлопных газов, вставшего в привычную вечернюю пробку проспекта. Мы пересекли грань, очутившись рядом с моим домом. На этот раз дед не прятался, так что мы не на шутку напугали соседку с первого этажа, которая в любую погоду выгуливала тявкающую свору маленьких собачек неизвестной мне породы. Затем я долго звонила в знакомую дверь, чувствуя, как с каждой секунды все быстрее ухает сердце. Дождалась. «Кто там?» — раздался за дверью звонкий девичий голос. «Это... это к Сергею». Все же растерялась, не сразу сообразив, как мне представиться. выходила мое место заняли не только в сердце мужа, но и в его квартире. Дед сочувственно вздохнул и сжал мою руку. «Держись», — шепнул мне. Тут в замке повернулся ключ, и дверь перед нами распахнулась. В знакомой прихожей стояла худенькая темноволосая девица в розовом спортивном костюме с вышитой стеклярусом жар-птицей на груди. Я ее, кстати, сразу же узнала. В нашем банке работает, в операционном зале на первом этаже. Поговаривали, она давно уже Сергею проходу не давала. Выходила, добилась своего. «А вы, собственно, кто?» — с недоумением спросила девушка, разглядывая незваных гостей. «Меня она не признала, подозревая потому, что наши костюмчики давно уже вышли из моды». «А мы, собственно говоря, жена!» — криво улыбнулась ей, все же решив немного повредничать. «Одежда у нас такая потому, что с карнавала, вернее, с корабля и сразу же на бал, то есть к себе домой. А вы вот кто?» Девушка вытаращила глаза. «Зая!» — завопила она испуганно, и я поморщилась. «Тут, э, тут к тебе пришли!» Вскоре появился и сам Зая. Застыл в прихожей, затем, покачнувшись, прислонился к стене. Лицо ошарашенное, нездорово-бледное. Молчал, да и я не произнесла и слова, разглядывая мужчину, который почти два года был для меня самым близким человеком. Первое время нам хорошо было вместе, но как-то слишком быстро все закончилось. Скатилась в тоску болотную, перемешанную моими просьбами о разводе и его уговорами повременить. А теперь и вовсе прошло, а дела было и водой унесло. Вернее, горячими ветрами Ириана и песками великой пустыни. Чувств не осталось, лишь легкое недоумение от того, как я согласилась выйти за него замуж. Первой не выдержала новая пассия моего мужа. Издав то ли стон, то ли плач, убежала в недра квартиры, оставив нас одних, за что я была ей безмерно благодарна. — Ну, здравствуй, зая, — сказал я Сергею. — Где ты была? — с нажимом произнес муж, все же выходя из ступора. — Обнимать и целоваться не полез, и на том спасибо. — Далеко отсюда когда-нибудь расскажу, может быть. Вступать в длительные беседы мне не хотелось, если, конечно, тебе все еще будет интересно. Ты пропала на целый полгода, то и больше. Ты хоть представляешь, ты даже не представляешь, что я пережил, где я только тебя не искал, обзванивал больницы, морги, всех друзей и знакомых на уши поставил, собирался в родной твой город ехать. Так почему же не съездил? Спросил у него вполне миролюбиво Ругаться мне совсем не хотелось, так же, как и входить в когда-то бывшую нашу квартиру. — Потому что мне пришел в ответ из полиции Югры, — огрызнулся муж. Тебя там не обнаружили. И, кстати, я не понимаю причину твоего ехидства. Это ведь из-за Линды. Вот как, оказывается, ее зовут. У тебя нет ни малейшего морального повода меня упрекать. — Может, и нет, — согласилась я. Хотя могу и поискать. Но он прав, не буду. «Ты пропала на целых полгода. Полгода, Марта! Это шесть месяцев! Шесть! Ты умеешь считать!» Продолжал он, с каждой секунды набирая обороты. «Этот он мне был прекрасно известен. Проходили многократно. Очень скоро он уберет шасси и взлетит. Я все время думал о тебе. Думал о том, что случилось. Авария, потери памяти, похищение. Инопланетяне, черт побери, подобрали тебя по дороге в магазин. Да что угодно!» «Наконец, чтобы не сойти с ума, решил, что ты умерла». Выдохнул он страшные слова. «Где тебя носило все это время?» «Авария», — сказал ему. «Кома, забвение. Я была очень и очень далеко отсюда. Там, где не было ни малейшей возможности тебя предупредить. Посторонилась, пропуская вперед моего родственника. Но я хочу тебя кое с кем познакомить. Это мой дед Артур». «Для вас, молодой человек, Артур илисанович недовольным тоном произнес дед, а я подумала, наверное, мой прадед по имени илисар тоже жив и здоров. И не только он, а его целая толпа незнакомых, вечно живущих родичей. Интересно, как у них обстоят дела с семейными праздниками? Это ведь сколько же народу можно собрать? Муж шагнул вперед и нерешительно протянул деду руку. «Сергей», — представился он. Я не подозревал о вашем существовании. Дед посмотрел на его ладонь, словно на ядовитую рыбу-фугу. Пожимать не стал. Я уже знала, что Сергей не пришелся ему по душе. «Вы ошиблись», — сухо произнес дед. «Все эти годы я присутствовал рядом с Мартой, пока, наконец, не увез свою внучку далеко от Москвы. Но, насколько я знаю, долго вы без нее не горевали. Дед, оставь Сергея в покое», — попросила я. Мы здесь не для того, чтобы выяснять, кто из нас с ним больше виноват. Сейчас мы с ним быстренько договорим, а потом вернемся домой. Хорошо? Дед неохотно кивнул. Вот и славненько. Я окинула взглядом прихожую, затем часть виднеющейся гостиной. А ремонт у них свежий. Интересно, откуда взялись деньги с его-то неуемной жаждой жизни при полном отсутствии привычки экономить? «Марта, где ты была?» Вновь принялся допытываться Сергей. «Полгода от тебя ни звонка, ни письма, ничего!» «В Фейсбук я тоже не заходила», — подсказал ему, «потому что интернет в те места пока еще не завезли». «Она все это время была со мной», — заступился дед. «Дела семейные, но на вас, молодой человек, понятие семьи вот уже больше пяти месяцев не распространяется». Я хмыкнула. «Быстро же он со своей Линдой договорился». «Когда я шла к Тибету, собиралась долго и нудно извиняться за свое отсутствие», — сказала ему. «Но теперь передумала. Считай, что мы с тобой квиты». Кивнула в сторону гостиной, откуда неслись сдавленные рыдания. «Сергей, где мои вещи?» «В гараже», — произнес он после затянувшейся паузы. «Не стал выкидывать». «Молодец», — похвалил его. «Я завтра их заберу, а мой паспорт?» «В полиции». «Не повезло», — вздохнула я. «Значит, придется посетить сие заведение». «Что с бабушкиной квартирой?» Промолчал, отвел взгляд. «Только не говори, что ее продал». Магический поток в моем мире был совсем слабенький, но я все равно его неплохо чувствовала. По привычке нырнула, но вовремя остановилась, хотя внутри вскипело рвалась наружу ярость. Сергей отшатнулся, наверное, заметив мое изменившееся лицо. «Видит, Бог проклянул», — пообещал ему. «А ведь и вправду прокляну Да так, что это уже не снимет ни один экстрасенс этого мира. Ведь там в квартире были бабушкины вещи, ее картины и иконы. То, что передавалось в нашей семье из поколения в поколение». «Я ее сдал», — наконец признался муж. Кое-что из тарья продал, остальное закрыл в дальней комнате. Сдал и продал? Ну, как ты мог? Ты ведь знаешь, что я всегда была против. Против этого, потому что это не твое. А что тут такого? Что именно по-твоему я сделал не так? Ты пропала без следа, и я думал, что никогда уже не вернешься. Квартира стояла пустая, вот и сдал. Рационально распорядился совместным имуществом. Раньше мы с ним постоянно ругались из-за бабушкиной квартиры, которую я ни в какую не хотела трогать. «Тебе очень повезет», — выдохнула я, — «если ты сможешь найти и вернуть все до единой ее вещи. Не дай бог я чего-то не досчитаюсь, Я на тебя в суд подам». «Или того хуже, деда на него натравлю». «У меня было на это полное право». «Прав ты лишился с появлением жар птицы», — мстительно заявил ему. Мне нужны ключи от гаража. Квартирантам скажи, что хозяйка передумала, пусть убираются. Деньги за аренду возвращать не надо, но чтобы все бабушкины вещи были на месте. Да и развод тоже за твой счет. Кто там в юридическом отделе, Стасик, вот пусть и займется. Или же найди специалиста по таким вопросам. Муж молчал, кусая нижнюю губу. Наконец растерянно кивнул. Вот, собственно говоря, и все. Пойдем домой. Повернулась я к деду, потому что не могла здесь больше оставаться. Сил моих нет бабкины гены сдерживать, которые все норовили, если уж не проклятием кинуть, так хотя бы порчу навести, чтобы впредь неповадно чужими вещами распоряжаться. «Пойдем», — согласился дед, взглянув на Сергея так, что тот еще больше сник, а затем быстренько захлопнул перед нами дверь. Шаг, тьма перехода, вздох и я открыла глаза. Мы находились в незнакомой комнате, обставленной изящной мебелью из темного дерева. В распахнутые окна лилась вечерняя прохлада вперемешку с цветочным запахом зеленеющего сада. Оказалось, Равен тоже здесь. Лорд Маккалахер устроился с книгой в кресле возле камина на пятнистой шкуре неизвестного мне зверя. Увидел нас, и книга тут же полетела в сторону. Секунда, и первородно уже прижимал меня к себе. Причем так сильно, что мне стало ясно. Оторвать меня от него не смогут ни высшие силы, ни разрушительные природные явления, ни даже маг Абсолюта. Вздохнула где-то у него подмышкой. Надо же, дождался, и даже дом деда не пострадал. А ведь мне здесь еще жить и жить, потому что я окончательно перебралась на Ириан.